г л а в а тридцать в о а Особенность пандемониума. «Я буду рядом, чтобы остановить тебя», — сказала Альбиноска. И произнесла это так, что у него мурашки по коже побежали. Ушла. Гордей вернулся в гостиную. «На тебе лица нет». Испугался? «Просто неприятно как-то», — признался юный оборотень. «Она умеет испортить человеку настроение», — кивнул Гордей. Он присел на край стола. «Кто, интересно, разболтал ей, что я был в музее? И почему она ни слова не сказала, что ты приходил туда со мной? Тебя ведь тоже должны были видеть». «Действительно странно», — согласился Никита. «Странно то, что какой-то школьник знает о вурдалаках больше, чем я», — сказал Гордей. «Кто это тебя просветил?» «Артур Леонидов?» «А, ну тогда ничего необычного», — протянул Гордей. «Этот парень точно самый умный среди вашего сборища ротозеев». «Помнишь, я рассказывал тебе о богате?» «Конечно. Девица из перевертышей». «Теперь я понял, откуда я ее знаю. Я видел ее недавно в подъезде твоего дома. Она приходила сюда вместе с Летицей и Ниссой». Гордей изумленно приподнял светлые брови. — Ты уверен? — Конечно. Она очень похожа на эту самую н и с у Наверное, они сестры. — Близнецы, — тихо произнес Гордей. — Агата. Но в Ковене она известна под именем Виктория. — Ну надо же, я понятия не имел. Эти девицы попали в наш мир во время событий новогодней ночи. Они сумели убедить Летицию, что действовали по принуждению и рады избавиться от прежних хозяев. Мне еще тогда показалось очень странным, что она так быстро поверила им. А теперь, значит, Летиция внедрила ее в отряд перевертышей. И как я раньше этого не понял?» «Виктория видит остаточные ауры, я сразу должен был догадаться. Если она побывала в музее после нас, она сразу поняла, что это я приходил туда ночью. Она просто увидела мои следы, и твои тоже». Именно от нее Летиция узнала обо всем. «Татьяна же говорила, что за тобой будут следить», — вспомнил Никита. «Может, это Агата и следит за тобой, и за Татьяной, а теперь, наверное, и за мной?» Недавно я встретил ее в киноцентре. «Летиция — большая мастерица разного рода интриг», — признал Лестратов. «Она и Агату, Викторию, использует в своих целях. Видимо, для той это первая серьезная проверка». Он сел на стул напротив Никиты. Однако она до сих пор ничем не выдала себя. И это настораживает. «А ты уже слышал эти легенды о вордалаках в е г о ж и н о — спросил Никита. — ч т о т ы слышал, — кивнул Гордей. — Но я всегда считал это выдумками. Ходячие мертвецы. Как-то с трудом в такое верится. — Я раньше и в оборотни не верил, — тихо сказал Никита. — Что же мы знаем? Давай немного отмотаем назад. Гордей начал загибать пальцы. Сначала Церце с е н т р и приказывает Тою уничтожить ведьмину т е с и он исполняет ее приказ. Затем прибывает Персифона, и они с Гектором выкрадывают «Книгу теней» — дневник, в котором рассказывается о вурдалаках, и, по слухам, указано место захоронения п а р ф и р и и и г у ж и н с к о й Заставляет задуматься, не правда ли? Они ищут могилу п а р ф и р и и но ведь Летиция сказала, что в дневнике нет карты. Может, ее люди просто плохо искали? предположил Гордей. Колдуны древности отлично умели прятать разные вещи на самом виду. Эх, он в сердцах треснул кулаком по столу. И почему я раньше не добрался до этого дневника? А что если п а р ф и р и я была похоронена под утесом? произнес вдруг Никита. Вреаль, покачал головой Гордей. Ты его видел? Сплошная монолитная скала. Вот если только под утесом есть подземелье, куда не добраться просто так, такой вариант возможен. Да и Тесса говорила, что вход в подземелье начинается где-то на берегу озера. А у т ё с стоял как раз на побережье. Верно. И когда-то неподалеку от него располагалось помещичье имение. В Сентери могли бы просто... Взорвать скалу, но тогда белый ковен заинтересовался бы происходящим. Между белыми и черными существует перемирие, но оно настолько непрочное, что в любой момент может начаться настоящая бойня. А тогда белые победят, ведь черных намного меньше. Сентери могли пойти на хитрость и списать все на обычное землетрясение. Никто не заинтересуется скалой, рухнувшей от природного катаклизма. Поэтому они вроде как ни при чем». Ведь если бы я не присутствовал при этом, Летиция до сих пор не знала бы, что Церцея состояла в сговоре с руководством Экстрополиса. «У меня от всего этого голова кругом», — признался Никита. «Это еще только начало», — произнес Гордей. «Назревает что-то очень нехорошее, я это чувствую, и самое поганое мы ничего не можем предпринять». Мы ведь понятия не имеем, что именно замышляют гекторы п е р с е ф о н а Остается только ждать их следующего хода. г о р д е й в встал из-за стола. «Чай будешь?» — вдруг спросил он. «Буду», — кивнул Никита. «И кинь туда кусок колбасы. Я умираю с голода». «Могу предложить холодную пиццу». «Пицца отлично подойдет», — улыбнулся Легостаев. Гордей отправился в кухню и включил чайник. «Ну, а у тебя как дела?» — поинтересовался он, гремя дверцами шкафов. Чтобы не кричать, Никита поднялся с дивана и последовал за ним. «Бажен приказал мне ограбить одну дамочку, остановившуюся в отеле Тауэр Палас», — сказал он. «Если я откажусь, он выдаст меня кривоносовой полиции и уволит мою маму. А в остальном все просто отлично». Гордей присвистнул. «Этот толстяк, похоже, не намерен шутить», — сказал он. «И что, ты согласился?» «Конечно. Правильно. Пока мы не знаем, как поставить его на место, лучше тебе изображать послушного мальчика». Гордей выставил на стол кружки, затем вытащил из холодильника пиццу в упаковке и бросил ее в микроволновую печь. «Бажен всегда остается в тени», — сказал он Никите. «За него все делают другие люди. Он держит банду из нескольких подростков, всех когда-то вытащил из больших неприятностей, на всех имеет некий компромат и держит их в подчинении, шантажом и угрозами. Они воруют для него драгоценности, антиквариат, даже оружие, а он перепродает награбленное и живет припеваючи. Все парни ненавидят старика, но в то же время побаиваются его». Кроме того, на него работают три головореза постарше, настоящие бандиты. Они служат бажену телохранителями и помогают держать мальчишек в повиновении. Теперь ты вступишь в эту группировку». «Всегда мечтал стать вором, когда вырасту», — воскликнул Никита. «Так что мне теперь делать?» «Давай подумаем», — Гордей сморщил лоб. «Есть несколько вариантов. Первый — найти архив б а ж и н а Все его записи о малолетних преступниках. То, чем он держит своих подопечных в постоянном страхе. Когда ему нечем будет козырять, они перестанут ему подчиняться, и банда развалится сама собой. Второй вариант — найти компромат на самого б а ж е н а Он очень хитер и осторожен, но и его можно перехитрить. Что он попросил тебя украсть? Никита вытащил из кармана толстовки фотографию, которую дал ему б а ж е н и показал Гордею. «Это Леона Темникова», — сказал он. «Она владеет каким-то баснословно дорогим камнем, и б а ж е н хочет заполучить этот булыжник». Гордей поставил на стол ноутбук и подключился к интернету. Когда на мониторе высветилось поисковое окно, он ввел туда фразу «Леона Темникова, драгоценные камни». Поиск мгновенно выдал множество разнообразных ссылок. Оказалось, что Леона Темникова владеет рудниками, является очень богатой и известной женщиной». Ее поместье в Клыково напоминало самую настоящую крепость. Там она хранила картины, антиквариаты, драгоценные камни. Ее коллекция камней считалась самой дорогостоящей в России. Гордей просмотрел несколько страниц. Все они выдавали похожую информацию. Наконец он наткнулся на что-то, что привлекло его внимание. Он удивленно взглянул на Никиту. «Взгляни. Статья выложена лишь вчера». Никита склонился к экрану. «Пандемониум!» — прочитал он вслух. По его спине побежали мурашки. «Роскошный изумруд — венец частной коллекции драгоценных камней госпожи Темниковой. Крупный полупрозрачный камень, уникальный по своей природе. Его особенность заключается в необычных вкраплениях, своей формой напоминающих маленьких бесенят. Вкраплений семь — Они расположены по ровному кругу. Название «Пандемониум» — место сборища бесов, как нельзя более подходит этому чуду природы. Гордей невесело усмехнулся. «Вот тебе и второй предмет», — произнес он. «Камень, за которым о х о т и т с я Гектор и п е р с е ф о н а Сентери. Значит, адвокат б а ж е н теперь работает на них». Штерн нашел им надежную команду. Никита нахмурился. И он хочет, чтобы я украл этот самый пандемониум. Книга теней у них уже есть, теперь пандемониум, и останется только найти ищейку. — И что мне теперь делать? — тихо спросил Никита. — Я не хочу помогать Сентере в осуществлении их планов, но и отказаться тоже не могу. Бажен меня уничтожит. Гордей захлопнул крышку ноутбука. «Демониум, дорогая штучка», — произнес он. «Предположим, ты крадешь его, а потом отдаешь бажену. Если я в этот момент сниму вас с к р ы т о й камерой, у нас появится отличное доказательство причастности бажена к краже». «А как же я?» — удивился Никита. «Накинешь к у п ю ш о н или еще как-то скроешь свое лицо. На снимке будет виден лишь бажен. Уж его, да еще с камнем в руках, я постараюсь заснять поотчетливее». Затем отправим фотографию полиции. А лучше передашь ее Татьяне. Можно и в интернет выложить. Пожарская точно сможет пустить ее в ход. У адвоката Бажина много высокопоставленных друзей, но если все выплывет наружу, даже они ему не помогут. Покажем всем, что из себя представляет этот старикашка. Это надолго отобьет у него охоту принуждать таких, как ты, к совершению преступлений. «А мне нравится ход твоих мыслей». — воспрял духом Никита. — Но все-таки что с этим пандемониумом? Стоит ли отдавать его в руки Сентере? — Я могу проследить за Баженом. Когда он будет передавать камень черному Ковину, я буду там. Да еще приведу с собой боевиков л е т и ц ы и з у м р у д не достанется с е н т е р и уж будь уверен. Гордей налил Никите чай. Пицца давно разогрелась в микроволновке. В кухне стоял запах плавленого н сыра. — Не переживай. улыбнулся ли Гастаеву Гордей. «Мы еще повоюем». «Ага», — невесело кивнул парень. Он взглянул на стенные часы. Время пролетело очень быстро. Через полтора часа ему уже следовало быть в отеле «Тауэр Палас». Большой деревянный щит, закрепленный на стене комнаты, покрывали сотни фотографий. Булавки удерживали множество увеличенных цветных и черно-белых снимков, сделанных скрытой камерой, изображения лиц и различных мест с а н к т п е р е н б у р г а Некоторые из них отличались нечетким, немного смазанным изображением, другие были очень качественными. Фотографии Никиты Легостаева встречались на стенде чаще, чем снимки других людей». Вот он общается с друзьями, вот идет по улице, вот озадаченно хмурится, выслушивая кого-то, а вот забавно вскинул брови, у д и в л е н н ы й очередной выходкой своей сумасшедшей сестрицы. Фотограф в черной одежде, сделавший все эти снимки, пошел в помещение и поставил сумку с камерой прямо на пол, затем стащил с плеч кожаную куртку и повесил ее на спинку стула. На столе перед ним лежала пластиковая папка, набитая новыми фотографиями. Он открыл ее и начал перебирать снимки, сделанные совсем недавно. Никита Легостаев входит в дом Гордея Лестратова. Никита общается в парке с Эрастом Баженом. А вот Легостаев, запечатленный в очереди в кафетерии киноцентра. На каждой фотографии был снят либо сам Никита, либо кто-то из его друзей. Фотографу удалось заснять их в моменты прогулок в парке либо в школьном дворе, а вот Легостаев в виде оборотня о сражается на крыше школы с типом по кличке «Боец». Хорош, ничего не скажешь. Фотографу повезло, что никто из тех, за кем он следил, не заметил его присутствие. Никто не видел, как он делал все эти снимки. И ему это было только на руку. Он должен сначала изучить их. Понять, кто из себя что представляет, что и от кого можно ожидать. А Никита, юный оборотень пантера, столько времени умудряющийся скрывать свои способности от окружающих, интересовал его все больше. В кармане его брюк вдруг зазвонил сотовый телефон. Фотограф ответил на звонок. «Ты куда пропал?» Недовольным тоном о с в е д о м и л а с е р и н а Клепцова. «Маринка придумала для нас новую интересную тему для статьи. Мы сейчас сидим в редакции и обсуждаем». «Возникло срочное дело», — ответил фотограф. «Но я уже почти закончил. Скоро приеду». «Мы тебя ждем», — сказала Клепцова и отключила связь. Отложив телефон, Артур Леонидов тихо усмехнулся, затем скрестил руки на затылке, и откинулся на спинку стула. С каким бы удовольствием он уже прервал эту игру, но пока слишком рано открывать свое истинное лицо. Он поймет, когда настанет подходящее время, и тогда Никита Легостаев даже не представляет, что его ждет. В тексте данной аудиокниги Упоминается Инстаграм, социальная сеть, деятельность по реализации которой американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.